Глава 12. В хвороста. Поэту не здоровилось. Таблетки, которые тот пил, помогали мало. К тому же стремительно темнело, поэтому пришлось соорудить временный лагерь. Поэт достал из своего мешка, который он называл рюкзаком, удивительный нож. Тот раскладывался и состоял из нескольких лезвий. Имелась даже пилка, которой можно было отпилить сучья. А вот топорика, к сожалению, ни у кого не было. Впрочем, как и еды. Лишь у поэта нашлась пара бутылок воды, тушенка, копченая колбаса и хлеб. Приш с любопытством разглядывал продукты, заодно запоминая незнакомые слова. Похоже, Глеб был из другого мира. Про Промёнгри он бы не сказал так уверенно, хотя она тоже выглядела необычно по мнению Приша, но тямногорье большое. А Гле против него ничего не слышал. Пожал плечами и все. Но толку от него сейчас ноль. Трясется так, что все тело ходуном ходит, и накинуть нечего. Приж сам в легкой куртке. Хорошо, что не снял, когда в комнату поднялся. Да и вообще оплошал, ничего с собой не взял, как ребенок. Нонгири тоже легко одета. Полотняные штаны Длинное платье с разрезами по бокам до бедер и платок на голове. А уже осень, ночи прохладные. Нужен костер. Он и имёнгири отправились за хворостом. Сухое дерево лучше горит. Лисичка, которую девушка называла хуха с ними, набрали не быстро. Девушка сначала не понимала, что она тоже должна таскать сучья. Такое ощущение, что никогда не работала. Приж даже ощутил скрытое раздражение. Достались же попутчики. Один болеет, вторая неумеха. и главное то слово от нее не добьешься. А то когда он попытался ею руководить, сразу отбрила: "Не бери на себя больше, чем сможешь унести". И таким холодом повеяло, что не по себе стало. Кто она такая? Еще и хухо раздраженно затявкал, мол, его хозяйку обидели. Пришлось объяснять доходчиво, что он один не справится. Только это ее и расшевелило. Ей ведь тоже ночью греться надо, а иначе замерзнет в своей одежке. Затем притащили небольшое поваленное дерево сидеть на нем. Летом на земле спать нормально, к тому же можно нарвать папоротников или лопухов на подстилку. Поздней осенью сойдут опавшие листья, если дождя не было. А сейчас нет ничего какие-то они незадачливые путники, при себе даже огнива нет. Хорошо, у Глеба нашлись палочки, которые он называет спичками. Удобное приспособление. Сначала загорелись мох и тонкая береста, затем пламя охватило хворост. Гриш накопал корнела пуха и запек в костре. Есть можно, тем более с колбасой. Очень вкусная оказалась еда, хотя и сухая. Утром они грибов поищут, наверняка есть. А сейчас уже темень. Приш переживал. Хоть бы веток хватило до утра, а то придется дрожать вместе с остальными, а спать хочется, несмотря ни на что. Во что он ввязался? А если они не дойдут до радуги, тогда тогда Приш никогда не увидит родителей. Вот и все. Дурак он. Приш укротко развернул записку Алисы только это и держит, не дает разнюниться, как девчонка. Он все сделает, чтобы вернуться. Уселись на бревне, как куры на насесте. Радует, что костер жаркий, согрелись. Хуха рядом в клубок свернулся. Ему хорошо, шкура греет. Глеб тоже задремал, и как-то вышло, что его голова на плече Мёнгери оказалась. А та ничего, сидит прямо, словно у нее вместо позвоночника палка вставлена. Любой позавидует такой осанке, а потом и приша сморила. Уткнулся щекой в коленки, руки под голову сложил, так и вырубился. Утром спохватился, а костер не погас. Видимо, Мёнгри хворост подбрасывала. Поэт за ночь с бревна сполз, неудобно на нем спать, а она так и сидит, не шелохнется. шелохнётся. шепнул "Спасибо", а Мёнгри только кивнула. Потом все же добавила: Здесь страшно. Приж, пожал плечами. Лес как лес. Сосен много, но ели тоже растут, и лиственных деревьев полно, ольхи и орешника. Такой лес смешанным называется. С основом бару видимость хорошая, а здесь сплошные заросли. Что ее так смутило? Понятно, что звери могут быть, но они к костру не сунутся. А может, Мёнгери и в лесу никогда не была? Приш не выдержал. Ты откуда? Она рассеянно окинула кусты и деревья взглядом и не впопад ответила: "Здесь сороки водятся?" Приш от удивления не сразу ответил: "Конечно, всегда мечтала увидеть. У нас есть сказка про эту птицу, а на Еву её никто не видел". Она немного помолчала, а затем добавила: "Я из Алтанхота, золотого города. Это на чёрном побережье. Она неспешно рассказывала, а Априш слушал с открытым ртом. На самом деле, Мёнгери совсем не простая девушка, она царица, а они бывшими не бывают. Они выбрали мою сестру, а меня изгнали, закончила она. Поэтому ты и прячешь лицо? спросил Глеб. Оказалось, он уже проснулся. Мёнгери промолчала. И мазь для заживления ран, продолжал поэт. Что у тебя с лицом? Пришу хотелось его одернуть, но что привязался к человеку. Мёнгери с достоинством сняла платок. Обе щеки были расчерчены шрамами. На них уже образовалась побуревшая корка, но в глаза бросилось не только это, а еще то, что Мёнгери чуть старше Приша, И очень красивая, прямо как принцесса из книги сказок. Приши не знал, что такие существуют в жизни. Если бы не Алиса, он бы, наверное, сразу влюбился. Сволочи, выругался Глеб и добавил еще несколько слов, за которые бы Приш схлопотал по ушам. Мёнгри вновь закрыла лицо. Знаешь, если тебя интересует мое мнение, сказал Глеб, их можно будет убрать. У нас косметологи занимаются тем, что шлифуют шрамы, так что не переживай. Может, наткнемся на нужного специалиста. Приш не понял почти ничего из этой фразы. Слишком много непонятных слов, но смысл уловил. Где-то лечат раны так, что и следов не остается. Наверное, это утешит Мёнгери. С утра поэт выглядел лучше, даже щеки слегка порозовели, и аппетит появился. Вчера Глеб от ужина отказался. Может, за грибами прогуляемся, предложил Глеб. Я вроде транспортабелен, температура, похоже, спала. Хухы притащил откуда-то мышь, удачно поохотился. Приж снова ему позавидовал. Вот кому в лесу замечательно. Он подкинул ветки в огонь и подумал: Надо будет еще набрать, как вернуться, а потом обсудить, что же делать дальше. Мёнгери грибов не знала совсем. В пустыне они не растут. Поэтому пришлось учить ее на ходу. Глеб в грибах тоже особо не разбирался, зато умело их находил. Так что за час набрали красноголовых и белых и запекли в костре. После завтрака путники надумали остановиться здесь на время насушить грибов и поискать воду. В бутылках уже закончилось. А пока отправились за сухими сучьями, Хухы бежал сзади. На вязанку наткнулся Глеб. "Ого!" крикнул он остальным. "Кто-то для нас специально хворост заготовил". У Приши почему-то неприятно заныл живот. Не, кстати, вспомнились утренние слова Мёнгере. Что-то нехорошее. Разве в лесу они не одни? Он подошел вместе с девушкой. сучья лежали кучи, словно кто-то хаотично накидал их. Приш потянулся за веткой, и в это время везианка зашевелилась. Ветви начали сплетаться в замысловатый узор. Образовался позвоночник, на нем выросли ребра, лопатки и тазовые кости. Затем пришла очередь шейных позвонков и черепа. Рисунок обретал объем, Сучья плотно свивались между собой, а острые ветви послужили чудовищу когтями и рядом зубов. Зверь пошарил лапой, выдрал мох и вставил в глазницы языком стала сплетенная трава. Приш в изумлении следил, как прямо перед ним вырастает огромный монстр. Первым опомнился Глеб. "Бежим!" закричал он, и они понеслись, не разбирая дороги. Ветви со всей силой хлещут по лицу, кусты растопыривают сучья и хватают за одежду, Поваренные деревья пытаются поставить подножку. Лес гонит путников точно дичь, слышен гомон птиц отту и хату, и тяжелое дыхание зверя, который преследует добычу. Лес на его стороне. Деревья отклоняются в стороны, давая дорогу. Птицы подсказывают, где искать загнанную дичь. Дыхание сбоит, точно в груди что-то сломалось и воздух вырывается со свистом. Нет возможности оглянуться и посмотреть, что с Глебом. Лишь страх подстегивает не хуже кнута, и хочется вопить от ужаса. Только силой воли прише удается удержаться от падения в безумие. Глеб нужен огонь. Тот откликается совсем рядом. Твою мать, спички в рюкзаке, надо бежать к костру. Куда именно? Похоже, они умчались далеко не найти. А за спиной внезапно наступила тишина, словно в уши набилась вата. Тук-тук. Тук-тук-тук. Сердце забилось перебоями, будто испуганный зверек. Что за И тут, прямо перед ним, выросла морда чудовища. Сухая трава вывалилась из его пасти, мох повис на ниточке, вот и все. Останутся от них с Глебом лишь косточки. Хорошо, что Мёнгери убежала, если только чудовище потом за ней не бросится. Пришец отступил назад, под ним хрустнула ветка. Чудовище заскрепело сучьями и распахнуло пасть, из нее, как змеи, полезли гибкие ветви. Приш закричал от омерзения и страха. Как глупо. Он хочет жить и вернуться домой, а сейчас все закончится. Нечестно это. Кажется, Глеб тоже орал, а может, эхо. Запахло дымом и вдохнуло жаром. Точно огонь дотянулся до них через лес. Затрещали сучья. Зверь дернулся и начал оседать. Его плоть обугливалась и рассыпалась пеплом. Чудовище несколько раз конвульсивно вздрогнуло и затихло. Позади него стояла Мёнгери. Она держала в руках горящую палку. Рядом с ней на поверженного зверя рычал Хухе. Приш не ожидал столько храбрости от маленькой лисички, да и от девушки тоже. Видимо, она единственная, кто не потерял головы, оброшился сразу к костру. Он подошел и порывисто обнял Мёнгери. Она на мгновение застыла, а потом тоже неловко прижалась к нему. Глеб также присоединился. Они немного постояли, приходя в себя от пережитого.